27 и 28 октября 2011 года. Четверг, пятница, Москва. Пролетела всего-то неделя с моей последней процедуры, а место рядом с такой своей и родной светой оказалось занятым. Меня положили в другую палату. Я сразу побежала к ней, чтобы узнать, как дела, и подарить букет, ведь у нее сегодня день рождения. Отропела порога, увидев, что передо мной не преуспевающая бизнес-вумен, а тяжело больная, с трудом передвигающаяся, потерявшая последнюю надежду женщина, настолько сильно непрерывные боли деморализовали ее. Конечно, я не показала вида. Мы расцеловались, я ее поздравила, приготовила чай с пирожными, которые тоже привезла с собой. Всеми силами пыталась ее отвлечь от невеселых мыслей. На сегодня назначен консилиум, где будет решаться вопрос о ее выписке. Это значит, что все методы лечения исчерпаны, и Свету отправят домой на наркотики. После обеда ее выписали. Мы попрощались, возможно, навсегда. Ночь после очередной химиотерапии я провела в больнице. Соседки по палате мне досталась забавная Нинель, большая любительница поговорить. Вывалила на меня горы информации о себе, о том, как с мужем разводилась, как с дочерьми ругалась и как в конечном итоге оказалась здесь. В общем-то, обычная женская история, одна из многих услышанных мною. Развод — это путь в никуда. Тупиковая ветвь развития не только семьи, но и всего человечества в целом. «Ну и чего Нина добилась, будучи мамой двух повзрослевших девчонок?» «И это, заметьте, от единственного и любимого когда-то мужа?» «Да ничего, он живет с этим самым бывшим мужем в той же общей квартире, которую он почему-то считает своей, хотя давали-то ее в советское время на всех, включая детей. Старшая дочка благополучно вышла замуж, упорхнув из отеческого крова под крыло своего мужа. Младшая осталась с разведенными родителями. Ей все равно в разводе они или нет, хотя трудности в общении подобной ситуации добавляет, ведь ей приходится лавировать между ними, оставаясь в нейтралитете. Каждый из родителей периодически пытается ее перетянуть на свою сторону. Когда-то семья была крепкой в силу того, что Нинель везла быт на себе, как и большинство русских женщин. Потому что мужчинам лучше и легче пользоваться ситуацией, нежели делать что-то самостоятельно. Мы ведь сами воспитываем инфантильных сыновей, которыми легко управлять, а потом разводим руками, когда нам или нашим дочерям выпадает сомнительное счастье влюбиться в таких хлюпиков. Семейная жизнь затрещала по швам, когда Нине после многих лет супружества захотелось сильного мужского плеча, в муже который все эти годы ее устраивал, того самого плеча она не нашла. Ириана взялась за его переделку. А муж за столько прожитых совместно лет привык к тому, что его воспринимали таким, каков он есть, и, естественно, воспротивился. Наверное, в то время, когда дочери еще учились в школе, Нине и задуматься об отношениях с мужем было некогда. Бегала по магазинам, родительским собраниям, готовилась, стирала, убиралась, как, впрочем, и все замужние женщины. А потом дети выросли, времени стало больше. Вот тут-то и захотелось романа, как в книжке или в телесериале. Но книжные романы тем и отличаются от жизни, что они остаются на страницах или экранизируются. Но во всех сюжетах рассказывается о завязке любовных отношений, а не о самой любви, которые смогут пронести через годы единицы. Как в сказке. И стали они жить-поживать, да добра наживать. А что там будет дальше, никому неизвестно. Как Нинель хотела вернуть прежнее чувство мужа к себе. Пыталась вызвать не только ревность, но и зависть мужа. Зависть, с ее точки зрения, должна была в нем взыграть при виде постоянных ее поездок по театрам, экскурсиям и даже за границу. Когда в школе мы проходили войну и мир, я обратила внимание на безжалостное описание Львом Толстым ощущений беременной жены князя Андрея. Та слышала звуки вальса на балу, как слышит звуки трубы, зовущие в атаку старая полковая лошадь. И эта лошадь готова поскакать туда на зов, только ноги уже не передвигаются жестко, даже жестоко. Но мне врезалось в память еще в школе это откровение, свойственное многим женщинам, обделенным вниманием мужчин, когда внешняя привлекательность самих уходит безвозвратно. В общем-то, меня теперь постигла та же участь, что и большинство женщин, а не только Нинель, которая подала на развод, пытаясь сдвинуть с дивана разленившегося мужа. Поначалу это возымело действие. Он слез с удобного дивана, стал оказывать какие-то знаки внимания. Ей бы вовремя остановиться. А нет, остановиться она не смогла. Хотелось еще большего от мужа, на что он был не способен. Как не вспомнить пресловутую сказку о рыбаке и рыбке? Нина это не поняла. Мужиков, лежащих на диване, вообще нельзя переделать. Они могут сделать над собой краткое усилие, но оно отобьет у них все желание на дальнейшие действия. Нужно было или остановиться, или идти в своем разводе последовательно, до конца. Разменять квартиру, например. Теперь же бывший супруг залег обратно на диван и не собирался больше с него слезать никогда. Годы шли, отношения между бывшими супругами стали вовсе невыносимыми, причем обе дочери встали на сторону отца, им было его жалко. Тогда Нинель стала вовсе непримиримой и жила много лет в неравной схватке со всеми тремя, а по сути с собой. Только даже заболев, этого не поняла. Видела я вчера и дочерей, пытающихся помочь упирающейся мамаше и бывшего мужа с цветами, между прочим она их на порог палаты не пустила вытолкала в зашей я поняла что ей из онкологии не выбраться только полностью пересмотрев свои ошибочные взгляды на жизнь только простив всех и себя в том числе забыв навсегда обиды можно получить шанс на выздоровление. мне бы увидеть хоть каких родственников в своей палате я бы не знала куда их усадить поудобнее чем накормить повкуснее. Только бы пришли. А сегодня? Сегодня мой муж дезертировал в очередной раз, сбежав в свой Новосибирск сразу же после моей выписки из больницы. А мне остается только гадать, на работу он сбежал, к другой бабе или просто от меня подальше. Обидно. Именно сегодня у меня опять был сердечный приступ. Мог бы и остаться, ведь я только что вернулась домой после тяжелой процедуры. Но Дима, если что, решил, все могут застрелиться. Только вечером перед его отъездом в аэропорт я узнала, что он договорился с домработницей, чтобы она осталась на ночь присмотреть за мной, разбудила завтра, собрала и отвела Милану в школу. Ну да бог с ним, все образуется. А обиды все прощу. Наверное. С другой стороны, мне было так хорошо в прошлую субботу, на дне рождения Марии, что долгое время буду предаваться воспоминаниям. Я почувствовала себя, как много лет назад, как будто золотую рыбку, пойманную содержащуюся в аквариуме, вдруг выпустили обратно на волю. А я ловила восхищенные взгляды на себе, наслаждалась так давно неслышанными комплиментами, ведь там я выглядела замечательно». Ну что мешает Дмитрию относиться ко мне, если не по-прежнему, то хотя бы с пониманием? Не знаю. После всего, что со мной случилось, думается, что я к себе была слишком строга все эти годы, забывая о скоротечности жизни. А самое главное, для кого? Для того, кто мной теперь пренебрегает? Не вдова и не мужняя жена. Все реагируют по-разному, но большинство говорит... «Повезло же тебе, подруга, гуляй, не хочу!» «А я не хочу гулять! Я хочу быть с единственным и любимым мужем!» «Опять! Опять я не о том думаю! Хватит, Марго! Успокойся!» «Все проходит, и эта обида пройдет когда-нибудь!»